Глава 6: Как Дон Хесус признался Ларану, что боится его, сам не зная почему. Хотя Мигель Баской кипятился в душе и отчаянно кусал усы, он в точности исполнил данное ему поручение и оставался неподвижен, как каменная глыба посреди дороги, зорко осматриваясь по сторонам, чтобы не быть застигнутым врасплох. Следуя его примеру, остальные девять флебустеров Гордо подняв голову с грозным блеском во взоре, держа оружие наготове, не сводили с него глаз, чтобы повиноваться его малейшему знаку. Своей гордой и воинственной осанкой, спокойствием и строгой дисциплиной эти десять человек представляли собой поразительную противоположность теми, кого они должны были охранять. Бедняги-пионы дрожали всем телом и дико озирались вокруг готовые дать стрикача при первом же признаке переполоха. Дон Хесус Ардонис, бледный как мертвец, дрожал сильнее всех, беспрестанно ударяя себя в грудь и бормотал молитвы, сам не понимая, что делает. Женщины оказались гораздо храбрее. Немного опомнившись от первого испуга, они принялись с любопытством осматриваться и невольно сравнивали жалкий вид своих пионов с выражением беспечной отваги графских слуг. Они понимали, что в случае нападения могли рассчитывать только на их защиту. Треск, доносившийся до них оружейной пальбы, еще больше усилил страх и смятение пионов. Некоторые из них в душе уже были готовы дать тягу, но Мигель, который встрепенулся, заслышав перестрелку, словно благородный конь, почувствовавший шпоры, повернулся к трусам, взвел курок пистолета и с выражением в обзоре в значении которого ошибиться было нельзя, грозно вскричал. «Первому, кто тронется с места, я всажу пулю в лоб». Предостережение возымело действие. Пионы не заставили повторять его, и все пришло в надлежащий порядок. Спустя немного времени шесть или восемь окровавленных негров страхи пробежали на некотором расстоянии от дороги. Увидев, что они бегут в ужасе, трусы вдруг превратились в храбрецов, и хотели было по ним стрелять. «Побежденных не бьют», — опять сказал Мигель Баск, и великодушный флебустьер презрительно пожал плечами. «Однако, друг мой», — обратилась к нему Донья Флора, «зачем же нам оставаться здесь дольше? Быть может, ваш господин подвергается опасности. Лучше бы поспешить к нему на помощь». «И в самом деле», — прибавила Донья Линда, «бедный граф, нельзя же оставить его таким образом одного». «Ради Бога! Отправимся за ним вслед!» «Прелестнейшие сеньоры!» — возразил Мигель Баск с поклоном и сладкой улыбкой. «Если его сиятельство и находится в опасности, то, как бы велика она ни была, это его дело. Он выпутается, как сумеет. Мне же он приказал оставаться здесь и охранять вас, что я и исполню. Хотя бы целый легион чертей налетел сюда невзначай и попытался переломать нам ребра». «А что, если он убит?» — вскричала Донья Флора в ужасе. «Убит? Он-то!» — пожал плечами флебустер «Видно, что вы не знаете его, сеньорита. Не настолько он неловок». «Все же его могли ранить!» — прибавила Донья Линда. «Ранить его — это невозможно. Во-первых, сражение — это его стихия. Он счастлив только там». «Но, а все же!» — настаивали девушки. «Ну, что я вам говорил?» Бесцеремонно перебил их Мигель. «Вот он возвращается, такой же веселый и бодрый, как будто ездил на прогулку. Вы его видите?» «Да, да, это правда», — живостью сказала дони Флора, бледное лицо которой вдруг вспыхнуло. «Действительно, это он», — прибавила дони Линда в полголоса. «Странно», — докончила она про себя. «Он совершенно преобразился. Какая гордая осанка». «Я совсем не знала его до сих пор». Она вздохнула и отвернулась. «Прости, Господи!» — весело вскричал Мигель Баск. «Его сиятельство граф захватил еще и добычу. Десять превосходных лошадей! Только он способен на такие штуки!» Действительно, прекрасный Лоран возвращался мерным галопом, такой спокойный, как будто ровно ничего не случилось. За ним Шелковинка и Гуляка гнали захваченных ими лошадей когда опасность миновала, к дону хесусу ардонису вернулись его обычное хладнокровие и достоинство он проехал несколько шагов навстречу молодому человеку что там происходило спросил он с живостью почти то что вы предполагали сеньор дон хесус равнодушно ответил лоран раскланиваясь в то же время с дамами в путь мигель надо спешить и наверстать если возможно потерянное время Группа всадников опять двинулась в дорогу. Лоран по-прежнему ехал возле Дони Флоры. Шелковинка и Гуляка, сдав пионом лошадей, также вернулись на свои места. «Как, граф?» — вскричал Асиэндада. «Это были флебустьеры!» «Да!» — ответил Лоран. «С помощью 15 беглых негров они подготовили нам премиленькую встречу, и если бы один из моих передовых случайно не заметил их, — Мы провели бы очень неприятный часок, полагаю. — О, и вы совершенно уверены, граф, что эти черти убрались? — Как нельзя более, Дон Хесус, будьте спокойны. Правда, осталось еще несколько. — Что вы говорите? — в испуге перебил Асиендада. Но так как они мертвые, — продолжал граф, — то не очень страшны. — Это другое дело. — Сколько их было, граф? — спросила Донни Линда дрожащим голосом. — Признаться, сеньорита, — засмеялся Лоран, — мне некогда было считать. Быть может, человек двадцать, а, пожалуй, и больше. В точности определить не могу. — Здесь пробежало десять человек, — заметила Донья Флора. — А, они бежали в эту сторону. — Да, там, поодаль от дороги. — Сейчас за поворотом вы увидите почти такое же число убитых. Следовательно, я не ошибался, их было человек двадцать. — А вас всего двое, да еще ребенок! — с удивлением произнесла Донья Линда. — Извините, сеньорита, этот ребенок — мужчина, когда надо защищать меня. Он храбро сражался. Стало быть, нас было трое. — Трое против двадцати! — вскричала Донья Флора восторженно. — Нас оказалось вполне достаточно, чтобы обратить их в бегство. — Просто фантастика! — вскричал Дон Хесус чуть ли не с благоговением. «О — О! — прибавил он с чувством. — Мы, испанцы, просто львы. Под час — Подчас! — договорил молодой человек, улыбаясь. — Но вы ранены! — вдруг скричала Дуне Флора в ужасе. — Ошибайтесь, синьорита, я не ранен. — Но ведь вся ваша одежда в крови. — Простите, синьорита, мне совестно за то, что так получилось. Благодарю вас за участие, которым вы удостаиваете меня. Но не тревожьтесь, это кровь не моя. «Вы уверены в этом, сеньор Дон Фернандо?» «Как нельзя более, сеньорита!» — засмеялся Лоран. «Меня забрызгал, падая какой-то олух. Черт бы побрал этого неуча!» «Он достаточно поплатился за свою неловкость!» С невольной улыбкой сказала девушка. «Зачем же бронить его в придачу? Великодушному врагу этого делать не следует». «Правда, сеньорита, но он получил по заслугам!» Донни Линда ничего не говорила. Она углубилась в свои мысли. Девушка испытывала странное волнение. Сердце ее сжималось, глаза были полны слез. Она не понимала, что с ней происходит и какое неведомое чувство наполняет ей душу. Жадно вслушивалась она в каждое слово Лорана и по временам украдкой бросала на него загадочные взгляды. Вскоре путники достигли того места, где произошла схватка. Трупов двенадцать с искаженными до неузнаваемости лицами были разбросаны, как попало, в лужах крови. «Вот где было сражение!» — прошептала Донья Линда. «О, сеньорита, это была просто мелкая стычка!» «Какое побоище!» — вскричал Дон хесус с удивлением. «Ей-богу, граф, вы просто герой!» «Вы слишком снисходительны!» — скромно возразил молодой человек. «Мы обязаны вам жизнью!» — Полноте, сеньор Дон Хесус, вы ничем не обязаны мне за то, что я проучил негодяев. Напротив, это для меня было счастьем — оказать вам такую незначительную услугу. — Незначительную услугу? — Кстати, — внезапно сказал Лоран, желая переменить тему разговора, который все вертелся вокруг одного и уже начинал ему надоедать. — Знаете ли, сеньор Дон Хесус, кого я увидел в числе этих разбойников? «Откуда же мне знать, граф, если никого из них я и в лицо не видывал?» «Ошибаетесь, сеньор Дон Хэсус. Одного, по крайней мере, вы видели». «Я? Вы верно шутите?» «Ничуть. Напротив, говорю, очень серьезно. Клянусь вам. И вы утверждаете, что я знаю одного из этих презренных воров? Отлично знаете. Мне это нравится. И тем не менее, это так. Впрочем, я стольких знаю». «Хотите, я назову его?» «Сделайте милость, граф!» «Это индейц, заклинатель змей, некто!» «Каскабель?» — вскричал Осиендада бледнее. «Вы сами назвали его, сеньор Дон Хесус!» «Стало быть, вы его знаете!» «Совсем мало!» — возразил Осиендада в очевидном смущении. «Что вы говорите, отец?» Наивно остановила его Дония Флора. «Вы очень хорошо знаете этого гадкого человека. Недели не проходит» чтобы он не приходил раза два или три на Осиенду. — Возможно. — пробормотал Осиенда, да растерявшись от такого неожиданного разоблачения, и потому сам не зная, что говорить. — Но что же это доказывает? — Ровно ничего, — вмешался Лоран, который узнал то, что хотел выведать. — Он убит? — спросил Дон Хесус. К счастью нет. Но, верно, тяжело ранен. — Да, Юлиан, мой паш, раздробил ему ружейным выстрелом руку у самого плеча скажите какой молодец покровительственным тоном заметил оинда Дада. признаться если бы он и убил его то потеря для света была бы не особо велика и я так думаю но не пеняйте слишком на моего пажа, сеньор дон хесус продолжал он улыбаясь мальчик сделал что мог и если не убил его то в недостатке усердия винить его нельзя мне «Пенять на прелестного ребенка, так горячо преданного своему господину!» — скричал с живостью дон Хесус. «Вы не должны говорить так, граф!» И в доказательство прибавил Осиен сняв с себя великолепную бриллиантовую булавку. «Я прошу его принять эту безделицу на память от меня и в награду за храбрость, проявленную им сегодня!» Паш, колеблясь, взглянул на своего господина. «Можешь принять подарок, Юлиан?» — сказал ему тот. Отказом ты оскорбишь сеньора Дона Хесуса. Шилковинка взял булавку и горячо поблагодарил Сиендадада. Да, да, продолжал между тем Дон Хесус. Слуг я вознаградить могу, но их хозяина нечем. Эх, господин, ответил флебустер с серьезным видом. Знатного рода, сеньор Дон Хесус. Так что и речи быть не может о каком-либо вознаграждении. Тем более, что он только исполнил свой долг дворянина. «Боже мой, граф!» — наивно вскричал о «Я так недавно имею честь знать вас, а между тем не перечту всего, чем вам обязан». «Тише, сеньор Дон Хесус!» — остановил Лоран, бросив на него значительный взгляд. «Не говорите этого. Сперва надо ближе узнать друг друга, а потом уж выносите окончательное суждение». «О, вас-то, граф, благодарение Богу, я знаю хорошо». «Может, вы ошибаетесь на мой счет и со временем перемените свое мнение?» «Это невозможно! Кто знает!» «Вы странный человек, любезный граф!» — сказал асиен немного помолчав. «Я не понимаю вас, сеньор Дон Хэсус!» — возразил Лоран с легким оттенком надменности. «Видите ли, то, что я хочу сказать, довольно трудно выразить». Вы сильно возбуждаете мое любопытство этими вашими вступительными оговорками, сеньор Дон Хесус. Вы меня простите, если я буду вполне откровенен с вами. Все прощаю вам заранее, сеньор. Итак, говорите смело. Вот что, граф, сам не знаю от чего, но порой мною овладевает пристранное чувство в вашем присутствии. Разумеется, я питаю к вам живейшее сочувствие, я стольким вам обязан». «Дальше, дальше. Однако иногда в разговоре с вами, вот как сейчас, например, я совсем теряюсь, такое грозное выражение мгновенно принимает ваше лицо, так сверкает молнией ваш взгляд. Неужели я так страшен? Для меня очень. Благодарю, сеньор. Как прикажете, граф, это не в моей власти. И, наконец, даже ваша речь. Ну вот, и разговор мой страшен. Да как бы вам сказать? У вас тон такой, что придает особенное значение каждому слову. Насмешливая улыбка то и дело мелькает у вас на губах. Когда вы говорите мне любезность, она звучит в моих ушах, точно угроза. Если вы оказываете услугу мне наперекор очевидности, так и сдается, что услуга ваша превратится для меня в смертельную обиду. В эти минуты... Что же в эти минуты? Вы наводите на меня такой страх, что кровь стынет в жилах. — Уж не предчувствие ли это, сеньор Дон Хесус? — ответил Лоран, даже не моргнув. — А ведь предчувствия посылаются Богом, ими пренебрегать нельзя. — Вот вы опять насмехаетесь надо мной, страшный вы человек. — Насмехаюсь? Нисколько. Я вовсе не шучу. — Вот то-то меня и огорчает, граф, что я никогда не знаю, враг вы мне или друг. — Зачем же мне быть вашим врагом, сеньор Дон Хесус? — — возразил Лоран, взглянув на него так пристально, что тот вздрогнул и невольно опустил глаза. «Этот вопрос я и задаю себе. Мы познакомились только несколько дней назад. Никогда прежде мы не встречались. Случай свел нас, когда мы оба вовсе этого не ожидали. Случай иногда так удачно сводит. Я и не жалуюсь на него. Наши отношения с самого начала были самыми дружескими». «Согласен, но что же вы заключаете из этого стечения обстоятельств, сеньор Дон Хесус? «Ничего не заключаю, напротив, доискиваюсь. Можно дать вам один совет?» «Любезный граф, совет от вас мне всегда приятен». «Вы очень любезны. Не ищите, поверьте, это будет напрасно». «Но почему?» «Боже мой, все очень просто. Доискивается только того, что существует». — Вы же хотите отыскать то, что создано одним вашим воспаленным воображением. Ваши слова доставляют мне величайшую отраду и сваливают тяжелое бремя. — С вашей совести! — подсказал Лоран, улыбаясь. — Вовсе нет! — вскричал Асиен-Дада. — Моя совесть совершенно спокойна. — Разумеется, когда за свою жизнь не сделал никому вреда! — насмешливо согласился капитан. Асиендада покосился на него, потом, охваченный внезапным порывом гнева, хлестнул лошадь так, что та помчалась со всех ног. — Что это с моим отцом, Дон Фернандо? — с беспокойством спросила Донни Флора. — Не знаю, сеньорита, это с ним произошло внезапно. Если бы дело было не под вечер, я приписал бы это действию солнца. Но Дон Хесус уже успел побороть свой гнев и вернулся на прежнее место возле молодого человека. — Простите, дон Фернандо, — сказал он, — моя лошадь споткнулась, и я вообразил, что она понесла. — Я видел, — вежливо поддакнул флебустер. Итак, вы говорили? — Ничего я не говорил, сеньор, смею вас уверить. По крайней мере, я ничего не помню. — А, значит, мне показалось. — Скоро мы доедем до сиенды. Вы устали? — Признаться, да. Я не привык к большим переездам. А путь этот, не в огнев будь сказано, довольно длинен. Я не такой железный, как вы, Дон Хесус. Дорога меня утомляет. Это с непривычки, когда всегда пользуешься удобствами жизни. Именно, сеньор, я очень избалован удобствами. Так утяжьтесь, Дон Фернандо, мы близко к цели. Когда мы обогнем этот густой кустарник, что виднеется слева, в ста шагах впереди, до асиенды останется всего четверть мили». — Она окажется у нас прямо перед глазами. — Во всем своем великолепии! — напыщенно произнес Лоран. — Ни минуты без насмешки. — Что прикажете? Такая натура. Я смеюсь над всем, над грустным и над смешным. Следует принимать меня таким, каков я есть. Однако благодарю вас за это известие, сеньор Дон Хесус. Откровенно говоря, я не прочь поскорее добраться до места. Совсем разбит. — Хм... Я считал вас бодрее, и обманулись. Как видите, воля у меня есть, а сил не хватает. Кроме того, подумайте, что я еще далеко не у цели. — Как? — Да ведь я еду в Чагрес. — Знаю, но не сегодня же, надеюсь. — Нет, разумеется. Хоть бы судьба всего моего состояния зависела от этого. — Ну вот, завтра вы отдохнете и будете в порядке, вот увидите. — Да, это бог. Разговаривая таким образом, без особенной последовательности, они быстро приближались к Сиенди дель райо Стало темнеть, и человек 50 пионов с факелами в руках бегом спускались с горы и приветствовали возвращение господина громкими криками. Эти люди, которые бежали в темноте, размахивая зажженными факелами, придавали окружающей картине нереальный фантастический характер». Спустя 20 минут путешественники уже въезжали во двор Осиенде. Капеллан и мажордом ждали у больших ворот. Они поздравили прибывших с благополучным приездом. Путешественники спешились. Хотя Лоран и жаловался на усталость, однако он проворно соскочил на земь и подбежал к дамам, чтобы помочь им сойти. «Поручаю тебе слуг его сиятельства графа Дона Фернанда де Костельморена» обратился Асиендада к мажордому. «Смотри, чтобы им было хорошо!» Мажордом почтительно поклонился. Дон Хесус Ордониес вошел в дом. За ним две девушки — граф и отец Санчес, который, завидев Лорана, по своему обыкновению, тотчас опустил капюшон на лоб. Все разошлись по своим комнатам, чтобы в ожидании ужина привести в порядок свой туалет, очень нуждавшийся в этом после продолжительного переезда. Графу отвели ту же комнату, где он был в предыдущий раз. Мигель Баск и Паш уже ждали его там. Лоран переоделся. Платье на нем было в крови и во многих местах разорвано. «Схватка была не на шутку, ваше сиятельство», — спросил Мигель, помогая капитану одеваться. Постековая, ответил молодой человек на басконском наречии, которое приводит ученых в отчаяние. «Шайка негров с безобразным каскабелем во главе похитила дочь нашего друга Хассе «Ага! Несколько индейцев бросились вслед за ними. Будучи в явном меньшинстве по сравнению с неграми, они отважно ринулись на них, и полегли бы все, не подоспей мы, на их счастье как раз вовремя. Девушку мы вызволили, а мерзавцев перебили». Юлиан выстрелом раздробил руку каскабелю, и тот с ревом ударился в бегство – За ним разбежались и остальные ночные птицы. Вот и вся история. Бедный Хосе, я рад за него, что все так хорошо закончилось. Я тоже. Разумеется, я не заикнулся обо всем этом Дону Хесусу. Я сочинил целую историю о засаде свирепых флебустеров, бежавших из Панамы, прибавил к своему рассказу о бой и угодил в его мнении прямо в героя. Он меня боится теперь, как черта, что мне на руку». — Надо поддерживать его в этом полезном настроении. — Это будет нетрудно, — с гримасой пренебрежения ответил Мигель. — Редко мне приходилось видеть такого подлого труса. Все время вашего отсутствия он бил себя в грудь и бормотал молитвы, дрожа как осиновый лист. — Да, я не считаю его храбрым. Вы можете назвать его презренным трусом, ваше сиятельство, и все-таки не смягчите истину. — А что, девушки? О-о-о! «Те ничего не боялись, просто молодцы!» «Представьте себе, они собирались отправиться к вам на помощь, как только заслышали перестрелку. Какого труда стоило мне удержать их! И то, если бы вы не вернулись, право, мне пришлось бы уступить их настоятельному требованию ехать вперед!» «Добрые души!» — прошептал молодой человек с чувством. «Да, добрый капитан, и преданные вам души, уверяю вас!» Лоран вздохнул паник головой и задумался. «Спасет ли ангел демона?» пробормотал он про себя. «Увы, это в руках божьих. Я только орудие роковой судьбы». В эту минуту появился мажордом и доложил, что ужин подан. Лоран тотчас направился в столовую. Все были в сборе, и капеллан ждал только его, чтобы прочесть молитву.